двадцать четвертая. Сделка с феей. Фея-балансы магии. Как один выдохнули магики, и только Валенсия смотрела непонимающим взглядом на самую красивую фею, которую ей приходилось видеть благодаря кинематографу, учитывая, что фэнтези она любила, и пересмотрела много мультфильмов и фильмов на эту тематику. Незваные гости, будто почувствовала, что она самая прекрасная на свете, и, кружась, подлетела к девушке, давая той более подробно рассмотреть ее красоту. Но ну что, застыли? Или уже не нужно дополнительное время?» Малышка не отводила взгляда от леди-проводника. Вон и обманутый жених спешит из трапезной, услышал шум в зале и решил проверить, что происходит в его новом замке. Ему очень любопытно, кто посмел нарушить границы его новых владений. — Его замок? — взвыл задетый Тайсхан. — Я ему быстро крылья пообрываю. Только и сможет, что ползать. — Упс, а не получится. У вас осталось не более пяти минут, и вы снова станете фениксами, принимающими заказы, — захихикала фея, посмотрев на хмурых братьев. Валенсия вдруг поняла, что крылатой смотрительницы за правильным использованием магии банально скучно жить, а тут намечается веселье, в котором ей ой как хочется поучаствовать. Недолго подумав, хозяйка фениксов решила действовать. «Госпожа фея!» Валя испуганно дернулась и замолчала от того, что малышка в одно мгновение оказалась перед лицом говорящей. «Можно просто леди Амидар, деточка? Так что ты хотела спросить?» Не стесняйся, я готова к диалогу. В Валентине на мгновение показалось, что Ликфея изменился, глаза потемнели, а зубы заострились, словно иглы. Леди Амидар, я хочу заключить с вами магическую сделку. После этих слов у Вали не осталось сомнения, что Ликфея меняется, когда та в предвкушении чего-то. Но только сразу хочу предупредить, безо всяких откатов в виде лишения рук, ног, волос и других частей тела. — Я готов выполнить лично ваш заказ, любой, в обмен на время для моих фениксов. — Какое заманчивое предложение! Фея баланса магии медленно облетела говорившую и зачем-то потрогала платье с чужого плеча. — Нет, не подходит тебе этот наряд. Ты должна блистать, словно алмаз в моей короне должников. — Приоденемся. Из воздуха возникло высокое старинное зеркало, где Валя увидела себя в полный рост. «Принцесса, ты достойна моей милости. Я слушаю тебя, малышка. Что ты хочешь?» — спросила фея. Валенсия не могла поверить своим глазам. В зеркальной поверхности на нее смотрела молодая леди в белых мехах. Из-под шубки выглядывал расшитый кружевами подол платья цвета слоновой кости. Безупречно ложные волосы украшала небольшая диадема, усеянная драгоценными камнями. Ноги девушки-фея Абу в теплые меховые сапожки. Как я сказала ранее, уважаемая Лидия Мидар, сделка должна быть без магического отката. Вы даете столько времени, сколько понадобится Тамерлину и Тейсхану для решения семейных проблем. А я выполняю один ваш заказ. Любой, но с точным адресом, так как плохо владею магией перемещения. Не нужно, леди Валенсия, тихо попытался возразить Тем. Но, встретившись взглядом с феей, потупил взор и замолчал. «Как ты владеешь магией, я уже убедилась и не раз. Все уважающие себя проводники учатся в академиях, постигая азы построения порталов, правильного представления места. А ты? Вот что ты сейчас натворила, фея недоученная. Ты же сделал прореху в магическом завесе, порвала ткань пространства и мгновенно выкинул всех к ближайшему камину, просто пожелав этого, без необходимых уточнений». «Ух, как все интересно закручивается. Первый раз за десять лет я лично получила магический откат. Заключила договор, называется. Ты думаешь, что я так и выгляжу?» Громкий смех разнесся по залу. «Да я помолодела веков на двести. Спасибо тебе, Валенсия, порадовала так порадовала. Я же отдыхала в компании подруг, как вдруг меня скрутило от боли и выкинула в этот зал. И именно тут я поняла». что отхватило полную чашу счастья в виде тебя, моя прелесть». Фея замолчала и залюбовалась своим отражением в зеркале. «Наверное, нужно поспешить с заключением договора, раз наглый захватчик идет в этот зал». Собеседница осторожно попыталась отвлечь Леди Амидар от самолюбования. «Да нет, не идет. Бегает по коридорам кругами и не может понять, где вход в зал. Зачем он нам тут нужен, пока не заключен договор?» «Ну ладно, хватит разговоров, беремся за дело!» Амидар щелкнула пальцами и в руки Валенсии упал небольшой серебряный квадрат, гласивший, что магический безотказный договор заключен. Вторая сторона вольна потребовать оплату по данному договору в любой момент времени. А бонусом, мои дорогие дракончики, приступившие магический закон, будет то, что есть нему с вас наказание в виде за спасение внучки. Можете меня благодарить. позволяя даже упасть на колени. Сегодня я милостива». Драконы незамедлительно опустились на колени и склонили головы. Маленькая тучка подхватила смеющейся фею и растворилась, будто их и не было. Не успела Валя спрятать серебряный договор в карман шубки, как в дверь главного зала громко заколотили, требуя открыть.